Глава шестьдесят восьмая. Не сдавайтесь, граф. Утро принесло новые сюрпризы. Один неприятный, второй, очередной сюрприз от графа. Проснувшись, я отправилась к себе, чтобы заняться утренним туалетом и переодеться. Я подошла к окну, которое всю ночь оставалось открытым, чтобы выветрился запах андонеа. Мне хотелось полюбоваться на эти чудесные цветы, выставленные на улицу. Но я была неприятно поражена. Все они были варварски поломаны, распотрошены и раскромсаны. По ним потоптались и полили грязью. Увиденное меня расстроило. Да ещё и на подушке я обнаружила привет от недоброжелателя в клочья разодранный цветок анданея. Я поспешила убрать его, пока никто не видел, и после того, как привела себя в порядок, побежала в сад искать садовника и побыстрее убрать изколеченные цветы. Мне не хотелось, чтобы граф расстроился, увидев такое варварство. Однако он уже был там и вместе с садовником устранял следы ночного вандализма. «Имма? Хотел убрать, пока ты не видела». «Я тоже». Улыбнулась я мягко, взяла за руку и погладила. Антуан крепко сжал мою руку в ответ. «Кто это сделал?» Гнев его прорывался наружу. «Думаю, у хозяйки Ливии не нравятся твои знаки внимания ко мне». Но не наказывай саму Ливию. Её вины в этом нет. Я успокаивающе поглаживала длинные пальцы графа и увлеклась, когда подняла голову, заметила чернильный оттенок в его глазах. Я уже знала, что это признак того, что мне следует остановиться, иначе придётся в какой-то момент идти до конца. В общем, как сказал однажды граф мне в спину: "Беги, Има, беги, пока можешь". Я заискивающе улыбнулась и попыталась выдернуть руку. Им протянул граф Тегуче. Мы с тобой сегодня ещё не здоровались, как положено. Знаешь, как надо желать мне доброго утра? Голос его зазвучал соблазнительно низко и с бархатной интонацией. М-м, дайте угадаю, граф. Сделать книксом и пожелать доброго утра? Нет. Принести кофе в постель, улыбнулась я. М-м, соблазнительно. Но хочу я не кофе. Пойдём поищем укромный уголок. И я покажу тебе, как хочу встречать утро. Граф потянул меня за собой, и мы, как подростки, побежали прятаться в саду среди деревьев подальше от посторонних глаз. Граф прижал меня к стволу тиса. Я почувствовала приятную тяжесть его сильного тела. Сладкая истома, тягучим сиропом растекалась по всем моим членам. Имма, любимая, Антон припал к моим губам в жарком поцелуе. Нас обоих жгала страсть. А то, что приходилось скрываться и вырывать поцелуи украдкой, лишь подстёгивало притяжение. Едва мы успели насладиться поцелуями, как услышали зов садовника, искавшего Антуана, а потом и голос Ливии, которая что-то толковала простывающий завтрак. "Пора возвращаться", вздохнул граф. За завтраком Ливия поздоровалась, как ни в чём не бывало. Граф хотел сказать что-то резкое, но я незаметно погладила его по руке под столом. Как спалось Ливии? Хмуро поинтересовался он, сдержавшись от проявления недовольства. "Спасибо, Амылурт, что-то не очень. Проснулась разбитой, будто и не спала. Наверное, это возраст", пожаловалась она. Мы с графом переглянулись. "А вы не хотите отдохнуть, Ливия? Может, вам пора взять отпуск?" "Нет, ни гак нельзя". Намик на, на её лице проступил испуг, и я сжал руку Антуану. "Хорошо, Ливия, нельзя так нельзя", смягчился он. Ну, покажитесь хотя бы лекарю. Хорошо, мой лорд, послушно согласилась Ливия. Когда после завтрака я зашла в свою комнату, в ней стояла большая клетка на подставке, в которой сидели несколько экзотических птичек кулешек, у которых было ещё одно название певчая роза, за их красивое пение и внешний вид. Сама птичка имела чёрно-белое оперение, а грудка у неё была ало-малиновая. Эти птицы пользовались большим спросом у аристократов, и медь их считалась высшим шиком, но неплохо размножались в неволе, поэтому в настоящее время находились на грани исчезновения. А тут целых три птицы. Нет, я понимаю, что граф хотел меня порадовать, но как можно радоваться тому, что птицы, которые должны жить на воле, заперты в клетке? Все это я попыталась мягко донести до графа. Меня поддержала Камилла. Папа, мы должны ответственнее подходить к природе, заявила она. В погоне за своими прихотями мы не думаем, какой вред наносим окружающему миру. Мы должны помогать и заботиться о животных, а не уничтожать их. Опять я не угодил. Да что ж такое? досадовал граф. Папа, я знаю, какой птичке обрадуется Имма, мороку, воскликнула Элли. Ему сделали операцию и разрешили забрать домой. Но у и мне дома. Она сказала, что не имеет права заводить здесь животных. Давай разрешим взять ей Морака, папа. Ей ему будет рада. Правда, правда. Глаза малышки хитро блестели. Она уже давно упрашивала меня взять домой попугая, которому действительно сделали операцию, и он проходил реабилитацию. Но я отказывала, потому что надо было спрашивать разрешение у хозяина дома, а напрягать и просить графа мне было неловко. Это правда, имма? спросил граф. Я смущённо кивнула. Ой, правда? Это отличное решение. А я бы ещё взяла домой ящерку Пусю. Она такая ласковая, пап, ты не представляешь. Ей там ужасно скучно, встряла Камилла. А я бы взяла лисёнка Молки. Он такой милый, мечтательно протянула Пэм. Молки нужен медицинский уход, строго оборвала мечты сестры Камилла и задумалась. Хотя Я могла бы попрактиковаться дома. А ещё я бы взяла поросенка Чуню. Он такой смешной, заявила Элли. Вот только бегающий по дому свинье нам не хватало для полного счастья, хохотнул граф. Нет, пап, он уже не вырастет свиньёй, грустно вздохнула Элли. Ему сделали заклинание карликовости. Но это дерф-дерф конило, скажи, потребовала она. деформировал его кости, сказала старшая. И Робертина думает, как бы это исправить. Бедный поросёнок мучится постоянными болями. Хорошо, поехали в приют, разберёмся на месте, махнул нам рукой граф. Ура, ура, ура! закричали девочки, и мне захотелось присоединиться к ним. Они убежали собираться, а я кинулась обнимать графа. Спасибо, мой любимый граф, это лучший подарок. отблагодаришь, муркнул он мне в губы. Да, ты делай меня счастливой, Антуан, поцеловала я его. Я люблю тебя, Имма. Из приюта в тот день мы вернулись только с Мораком и Пусьей, потому что для остальных следовало построить просторные вольеры в саду и создать условия для комфортного проживания. Как только будет готово, в них переедут лисёнок Молки, за которым будет ухаживать Камилла Спэм. Пони фиалка, у которой к счастью было всего лишь травма ноги, но из-за этого она никому не была нужна и просто жила в просторном приюте для животных, пострадавших от магических экспериментов. Ещё был поросёнок Чуня, судьбой которого озадачился Антуан и обещал взять решение проблем с ним на себя, а Элли будет помогать в уходе за ним. Следующие подарки от графа приносили уже только положительные эмоции. Антон был заботлив и внимателен, у меня кружилась голова от счастья. Он запомнил моё восхищение его изобретениями и стал делиться рассказами о работе, которые я с интересом слушала. Показал свои домашние наработки, потом организовал экскурсию в свою лабораторию в академии. По дороге я ловила восхищённые и влюблённые взгляды студенток на графа и поймала себя на жгучей ревности. Я крепко влипла, поняла я, пытаясь сдержаться и не повиснуть на графе, как дрозденела в собственническом жесте.